глава 10. Я как-то не задумывался, почему Никодим почти никогда не покидает нашу квартиру. Разве что прошвырнется в ближайший магазин на 15 минут. Да и то нередко немудреную провизию ему покупали соседи. По словам матери, пенсия у старого вора была мизерная. Наверное, он и жил по средствам, ему многое не требовалось. Да и не пил он, что меня хоть и удивляло, но не так и сильно. Гости у него тоже были редкостью. Регулярно наведывался только один молчаливый коротышка, не снимавший кепку даже в помещении, с глубоко посаженными глазками и колючим взглядом. Он приходил примерно раз в месяц, ни с кем не здороваясь, шмыгал в комнату Никодима и также почти незаметно выскальзывал обратно. Многое, если не все, прояснилось перед новогодними праздниками, но лучше б я и дальше оставался в неведении, чем узнать все таким вот способом. Эх, Никодим, хороший был мужик. 23 декабря его не стало. Я в это время в училище грыз гранит музыкальной науки, а к Никодиму среди бела дня зашли трое, представившиеся его товарищами. Через полчаса покинули коммуналку, учтиво раскланившись, свертевшись на кухне нашей старушкой Просковьей Степановной. Причем хозяин комнатушки почему-то провожать их не вышел. Не казал носу он из своей комнаты весь день и два следующих. А на третьей обитатели коммуналки почувствовали неприятный запах. Стали искать источник. Так и допендрили, что запашок пробивается из жилища Никодима. Дверь оказалась незаперстой. Зашли и обнаружили, что в комнате все вверх дном, а авторитетный вор лежит на полу без признаков жизни. Да и трудно быть живым, когда, опять же, по словам соседей, на теле нет живого места, да еще и кляп во рту, чтобы, вероятно, человек под пытками издавал поменьше звуков. А судя по фиолетовой полосе на шее, Никодима задушили удавкой. Да, непростые оказались визитёры. Ну, понятно, милиция, судмедэксперты, кипёж серьёзный поднялся. Нашлась даже какая-то дальняя московская родственница, которая вроде бы приехала в морг за телом. Я, как и несколько моих соседей по коммуналке, пришёл на скромные похороны. Всё-таки был человеку при жизни обязан. Провожали его в последний путь без слёз и криков, по-деловому. Среди тех, кто пришел отдать последний долг, несколько человек были явно имеющие отношение к криминалу, о чем свидетельствовали наколки и характерное поведение. Ничего удивительного. Может, покойник с кем-то из них когда-то чалился в зоне. А вскоре по коммуналке поползли слухи, что Никодим-то, оказывается, был не простым авторитетом, а держателем общака, кассиром. И вот этот общак его гости и искали, потому и следы пыток на теле несчастного вора. А нашли или нет, это совсем другой вопрос. Во всяком случае, после кончины Никодима в его комнате шарили и опера с криминалистами, и позже, игнорируя опечатанную дверь, в наглую вломились какие-то дядьки, при виде которых все шутро попрятались по своим комнатам. Я опять проглядел этот момент. Почему-то все самое интересное происходило в мое отсутствие. Как бы там ни было, в конце января 1962 года в комнату Никодима заселилась молодая комсомольская чета «Олег и Валя». Рассказали, что они последние два года работали на Целине, там и познакомились. Валя была москвичкой, а Олег — пермяком. Учитывая же, что квартира у родителей девушки больше была похожа на скворечник, они с радостью воспользовались предложением заселиться в коммуналку, и смерть предыдущего владельца ребят не смутила. Тем временем мои успехи на спортивном поприще разглядел наставник взрослой команды ЦСКА Константин Бесков. Он еще пару раз появлялся на наших играх, о чем-то шептался с Ильичем, поглядывая в мою сторону. И в конце концов, уже в ноябре, после финиша сезона, наш тренер, отозвав меня, шепнул. Мальцев, тобой всерьез заинтересовался Бесков. В феврале хочет привлечь тебя к тренировкам взрослой команды. Так что готовься. А как именно готовиться, Валерий Ильич? Как-как? В манеже будешь работать. Держи себя в форме, больше тренируйся. Оттачивай технику. Да куда уж больше, а техника у меня и так неплохая. Ты знаешь что, Мальцев, яйца курицу не учат. Сказано, работой значит, будешь пахать, как миленький. И, кстати, на следующей неделе у нас родительское собрание. У тебя кто-то придет? Из родителей у меня мама только, вы же знаете. И то нужно свериться с ее графиком дежурств. В какой день собрание будет? Планируем на четверг. Окей, спрошу. Чего? Хорошо, говорю, узнаю. На собрание нас пацанов, как обычно, не пустили. Пока родители с тренером заседали, мы пинали мячик на промерзшем поле. Потом отцы и мамы цепочкой потянулись из-под трибунного помещения. Последней шла моя мама, а рядом Ильич, что-то ей втолковывавший. Мама кивала, и я в этот момент подумал, не свести их на предмет личной жизни. Ну что, оба одинокие. Может, они созданы друг для друга? Дома я спросил, «Мам, что там Валерий Ильич обо мне говорил?» «Да что? хвалился больше. Говорил, тобой какой-то Бесков интересуется». «Ничего себе какой-то. Это ведь как как тренер ЦСКА, клуба, который выступает в чемпионате СССР». «Ну, я в этом не разбираюсь. Это отец твой был любителем». «Кстати, как тебе, Ильич? В смысле, как мужчина?» «Егор!» Мама покраснела, отведя взгляд в сторону. «Значит, понравился. А то бы так не отреагировал. Надо развивать успех». «Мам!» «Ильич — человек одинокий, жена у него умерла. Так себе больше никого и не приглядел. А я видел, как он сегодня смотрел на тебя. Может, свести вас поближе?» «Гляди-ка, какой сводник нашелся!» Опять вспыхнула она. «В общем, я разведаю, а тебя буду держать в курсе». После следующей тренировки я как бы, между прочим, спросил Ильича. «Валерий Ильич, а вы что, уже так и живете один?» «А тебе-то что?» «Да так, ничего. Просто подумал, трудно это, наверное». И готовь сам, и стирай, и убирай. Да я уже как-то привык. И приласкать некому. Ты на что это, Мальцев, намекаешь? Да ни на что я, Валерий Ильич, не намекаю. Я вижу, как моей матери тяжело без мужа. Мы-то с сестрой взрослые. Можем и прибраться, и поесть готовить. Облегчаем ей жизнь, как можем. А без мужской ласки она все равно страдает. Я же вижу. Это да, согласился Ильич. В этом плане, Мальцев, ты, пожалуй, прав. И мужику одному тоскливо. И бабе тоже. Вот и я о чём. А чё, спрашивается, они тоскуют поодиночке? Взяли бы да сошлись. Хм, ты Мальцев опять намекаешь. Я же видел, Валерий Ильич, что мама вам как женщина приглянулась. Угадал? Ха хм, э -э, ты это, Мальцев, того... Иди переодевайся. А то все переоделись, а ты здесь ещё топчешься. Тут я и рубанул. А вы, между прочим, Валерий Ильич, моей маме тоже понравились». Но она у меня женщина стеснительная. Признаться, боится. Взяли бы до да пригласили ее на свидание. Чего? Какое свидание? А ну, бегом в раздевалку. Ишь ты, свидание. Как бы там ни было, а удочку я закинул. И примерно через пару недель Ильич все же не выдержал. Подошел после тренировки. Мальцев, я вот тут все думал. Может, мне Алифтину Васильевну и правда на свидание пригласить? Сказал, как в омут прыгнул. Мужики – народ такой. Им легче под танк с гранатой кинуться, чем женщину на свидание пригласить. Пришлось брать дело в свои руки. И в итоге, еще через неделю, мама и тренер отправились в кино на только что появившийся в прокате фильм «Человек-амфибия». Потом они ходили на какие-то французские фильмы, затем индийские. Это мне так мама говорила. Хотя после некоторых кинопоходов от нее попахивала венцом. Главное, она преобразилась – Глаза зажглись, на лице все чаще мелькала улыбка. А дежурс она стала брать меньше, на чем я уже давно настаивал. Смысл себя загонять, когда я практически каждую неделю приношу домой от 50 рублей и больше. А с началом 62-го года потекли и авторские. Мои песни распевала вся страна, не считая первых исполнителей, которые обязательно включали мои вещи в свою концертную программу. Пошёл в гору и Магомаев, чего, собственно, и следовало ожидать – Он все мечтал лично познакомиться с автором песен «Ноктюрн», «Птица» и «Женщина моей мечты». Что ж, Блантер ему такую возможность предоставил. И мы пересеклись в квартире у Матвея Исаковича в начале февраля. «Я слышал, что автору 15 лет, но не верил», — сказал слегка удивленный Муслим, протягивая мне руку. «Мы неплохо пообщались. Магомоев оказался на редкость компанейским парнем, и в качестве презента я предложил ему исполнять песню «Мелодия», которую еще не сочинили Пахмутова и Добронравов. Разучили буквально за час, после чего счастливый гость из Баку с нотами и текстом подмышкой упорхнул в свою гостиницу, где ему приходилось пока жить. Я по-прежнему периодически наведывался в ВУАП, но уже не так часто, как раньше. Приносил по одной-две песни, стараясь сделать вид, что начались муки творчества. А в итоге мне захотелось самому выйти на сцену. В душе-то я не столько композитор, сколько артист. Все мое существо протестовало и рыдало невидимыми слезами, когда я шлягер за шлягером отдавал чужие руки. Неужто сам так и останусь по ту сторону кулис? И ведь у этого Егора Мальцева не самый плохой голос. Я посидел, подумал, поэкспериментировал. Что может подойти из эстрадного для моих вокальных данных и остановил свой выбор на песне «Трава у дома»? Сейчас страна болеет космосом, все мальчишки хотят стать космонавтами а взрослые уверены, что доживут до того дня, когда на Марсе яблони зацветут. Наивные. Но поддержать порыв эстрадной песни можно. Тут она в самый раз. Записать ее удалось все на той же студии Всесоюзного радио вместе с эстрадно-джазовым оркестром под управлением Вадима Людоевского благодаря, опять же, одному звонку Блантера. Жаль, что к нынешним электрогитарам нет практически никаких примочек, Даже на Западе пока еще музыканты экспериментируют с эффектами. Что уж об СССР говорить. Даже синтезатора нет завалящего. Поэтому вместо сола на гитаре оркестр исполнял соло на скрипках. А куда деваться? Партию бас-гитары пришлось показывать самому. На счастье, басист оказался понятливым. А уж в эфир вещь ушла после того, как запись не без протекции того же Блантера попала на стол председателя Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР Сергея Ковтанова. Песня его зацепила и вскоре прозвучала в программе «В рабочий полдень». Нужен был толчок, трамплин, который придал ей нужное ускорение. 3 февраля, за полтора месяца до старта чемпионата, как Ильич и обещал, Бесков привлек меня к тренировкам со взрослой командой. Вместе с ЦСКА я отправился на последний предсезонный сбор на Черноморское побережье Кавказа. Пришлось на месяц отпрашиваться из училища. И то свою роль сыграло письмо, подписанное самим заместителем министра обороны. Артынова была против того, чтобы я гробил свое здоровье на футбольных полях, упирая на то, что серьезные занятия музыкой и большой спорт несовместимы. Хотя до этого с тренировками в школе ЦСКА как-то мирилась. В общем, на море я все-таки улетел с командой, которой мне сразу дали прозвище «Композитор». Как-никак все уже знали, кто автор песен, которые исполняют Бернес, Клемент, Мянсарова и прочие звезды отечественной эстрады. Нас разместили в военном доме отдыха в Кудепсте, в микрорайоне Большого Сочи. Кстати, там я впервые услышал по радио свое исполнение песни «Трава у дома». И не я один. Вечером того же дня Бесков отозвал меня в сторонку. «Егор, хорошая песня «Трава у дома». Мне понравилось. Но учти, что в не таком далеком будущем тебе придется делать выбор – футбол или эстрада. Так что давай определяйся. Не хочу на тебя давить. Но футболист из тебя может получиться неплохой. А музыкой можешь заняться, когда уйдешь из большого спорта. Блин, сговорились они, что ли? Артынова меня от футбола отваживает. Бесков от музыки. А я вот хочу и рыбку съесть и... Хотя это плохое сравнение. Одним словом, пока музыка не мешала футболу, а наоборот. Так что я предпочитал оставить все как есть. Ну да, если я рассчитывал, что мне все будет даваться столь же легко, как и в молодежке, то жестоко ошибался. Нагрузки здесь оказались не в пример больше, а в двух сторонках новоиспечённые партнёры со мной не церемонились. После одного из жёстких подкатов со стороны Альберта Шестернёва я кое-как дохромал до скамейки запасных, где врач команды осмотрел мою ногу и сунул пакет со льдом. Мол, держи пока, отдыхай. Следующий день пришлось пропустить. Затем я вернулся к прежним нагрузкам, а синяк ещё долго не сходил». Но все-таки, похоже, кое-что я сумел продемонстрировать за отпущенный мне месяц предсезонки, потому как по возвращении в Москву Константин Иванович меня похвалил и сказал, что если я буду так же прогрессировать, то уже в следующем сезоне могу рассчитывать на приглашение в основную команду. А незадолго до 12 апреля ко мне подошла директор муз училища «Егор», — сказала она, — «ты же у нас на радио вовсю звучишь с песней «Трава у дома», и на тебя пришла разнарядка». Выступишь на концерте в преддверии Дня космонавтики. Ожидаются первые лица государства и, возможно, космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Но у нас же игра в этот день на чемпионате Москвы. Возражения не принимаются. На кону честь нашего училища. Вот здесь я тебе записала время, адрес и фамилию человека, к которому тебе нужно приехать послезавтра. Там пройдет первая репетиция. От занятий я тебя на этот день освобождаю. И как поедешь, не забудь захватить свидетельство о рождении. Ну да, мне 16 исполняется 10 мая. Потом можно и паспорт получить. А пока, как маленький, буду пользоваться свидетельством. Ехать нужно в Дом Союзов. Концерт же планировался на сцене колонного зала. Эх, а ведь в свое время мне довелось петь на этой сцене. Неужто история повторяется столь причудливым образом? Здесь я сразу попал в руки режиссера предстоящего мероприятия редактора главной редакции музыкального радиовещания для населения СССР Игоря Борисовича Аксель Рода. А я ведь помню его совсем пожилым. Сейчас же он пока деятельный, полон сил и энергии. «С такими молодыми исполнителями мне еще работать не доводилось», заявил Игорь Борисович, задумчиво глядя в мою сторону. «Разве что, когда выступал детский хор. Но ничего, надеюсь, сработаемся». Я тоже на это надеялся. Главное, чтобы бокал не подвел во время концерта. Все-таки я не до конца был уверен в своих голосовых связках. Сразу попросил предоставить мне пару бэк-вокалистов. Если в студии у нас получалось наложить мой голос сверху моего же, то живой концерт — дело совсем другое. Бэков нашли быстро. Но для начала мне дали выучить очередность выхода артистов. Концерт открывал Марк Бернес с песней «С чего начинается Родина». Следом выступала Клавдия Шульженко с молчанием. Я шел седьмым следом за Владимиром Нечаевым, который был заявлен с композицией «Костры горят далекие». А после меня выступала Капитолина Лазаренко, который аккомпанировал Давид Ашкенази. Имя исполнительницы знакомое, но мне всегда казалось, что ее зовут Капитолина. А тут опечатка, наверное, о чем я и сказал Аксельроду. Никакой ошибки, молодой человек. Ее родители дали имя в честь труда Карла Маркса «Капитал». Я на своем веку еще и не такие имена встречал. «Да уж». Я тоже прекрасно помнил истории, как в 20-е 30-е годы родители называли своих отпрысков авангардами, векторами, владленами, олимпиадами, октябринами, нинелами. Один знакомый рассказывал, что лично знал женщину с именем Доздроперма. Да здравствуй, 1 мая. Так что капитолина – это еще и в самом деле ерунда. Должна была выступать еще и Лидия Клемент с песней «Нежность». Видимо, организаторы концерта тоже решили, что композиция о космонавтах, ну или лётчиках, как минимум. А все космонавты – бывшие или действующие лётчики. Так что песня написана Пахмутовой и Добронравовым, словно по заказу. Хотя какие ещё Пахмутова и Добронравов? Теперь уже я, автор, получается, как ни крути. Все собрались на генеральной репетиции 9 апреля, за два дня до правительственного концерта, который должен был состояться 11 числа. Репетицию почтила своим присутствием Екатерина Фурцева. Легендарная при жизни министр культуры СССР расположилась в четвертом ряду, рядом с Аксельродом, который постоянно ерзал и вытирал носовым платком потный лоб и шею. Екатерина Алексеевна напротив сидела, как королева на троне, с прямой спиной и невозмутимым лицом. Даже глядя в щелочку из-за кулис, я словно чувствовал на себе ее пристальный, немигающий взгляд. «Черт, на сцену-то страшно выходить!» Даже выступая перед Ельцином и Путиным так не волновался. Репетиция шла своим чередом. Исполнители выходили по своим порядковым номерам. Отстрелявшийся первым Бернес, видя мое волнение, успокаивающе хлопнул по плечу. «Не боись, Егорка, прорвемся!» Говорят, у Фурцевой очень уж крутой характер. я «Есть такое. Не женщина, кремень!» Министром стало недавно, но сразу принялось наводить в ведомстве свои порядки. «Но ты, главное, не давай слабину!» «Держись уверенно. Если будешь о чем-то спрашивать, отвечай четко. Взгляд не отводи. Да и песня у тебя хорошая. Как раз в тему. Я думаю, ей понравится». Мое выступление прошло для меня будто в тумане. Исполнил песню в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Союзного радио под руководством Юрия Силантьева. Помня лишь одно – не тушиваться. «Хорошо, парни из бэк-вокала не подкачали». А ведь тоже, наверное, волновались, хотя за ними всего лишь помощь на припеве. Уже за кулисами меня начало отпускать. Пальцы мелко подрагивали, спина была мокрая от пота. Однако, кто там говорил, что петь не мешки воротить «Молодец, хорошо выступил», — поздравила меня Клемент. «И держался неплохо. Самый экспрессивный номер. По-моему, Фурцевой понравилась. Кстати, это ведь ты написал песню, которую я исполняю?» «Есть такое». Скромно пожал плечами. Отличная вещь. Когда я первый раз ее пела, у меня ком в горле стоял. Просто удивительно, что автор такой песни по существующий подросток. Ага, вот ты удивилась бы, если б знала, что мне на самом деле 63. Нет, уже 64 года. Учитывая, что день рождения мой в той жизни я отмечаю 18 января. Что-то затягивают медики с моим выводом из комы. Может, я вообще уже помер и заселился в это тело окончательно? Оставалось только гадать и ждать. Вдруг, рано или поздно, я очнусь на больничной койке снова пенсионером. А я уже, если честно, привык к этому телу. Все-таки приятно себя чувствовать молодым и здоровым. И даже вроде не так сильно и хочется вернуться в будущее. но ну, что меня там ждет? Дочь от первого брака 15 лет назад свалила в Канаду. Пару внуков мне родила. Я ее года два не видел на момент, когда меня током шандарахнуло. Не видел, правда, вживую. По скайпу-то мы с ней раз в неделю общались. Кстати, вполне возможно, прилетела в Москву и сидит теперь в моей постели. Уж скоро как год, елы-палы. И не знает, что папаша тут в теле юнца развлекается с девочками ровесницами и заделался гениальным композитором. Может, даже порадовалась бы за меня. После окончания генеральной репетиции нас всех собрали предсветлый очи екатерина Алексеевны. Фурцева поблагодарила выступавших, сказав, что репертуар подобрался неплохой но все же высказал небольшое замечание в адрес Олега Анофриева. «Олег Андреевич, вы в своей песне о друге не могли бы свистеть чуть менее громко? А то прямо у меня лично уши заложило». «Хорошо, хорошо, я просто чуть отстранюсь от микрофона», пообещал Анофриев. Под занавес Фурцева обратила свое внимание на меня. Честно говоря, я надеялся, что этого не случится, даже чуть спрятался за спины других исполнителей, но Екатерина Алексеевна меня высмотрела». Егор Мальцев? А ты чего там прячешься? Мне твое выступление, кстати, понравилось. По сравнению с остальными, выглядело живо, динамично. И песня такая жизнеутверждающая. Особенно приятно, что посвящена космонавтам. Ты ведь и автором являешься, если Игорь Борисович меня не обманул. Ты специально ее сочинил к этой дате? Ну, не то, чтобы специально. Просто вдохновился полетом Юрия Гагарина. И понемногу в моей голове складывалась музыка и, и текст. Вот как раз после Нового года все и сложилось. очень вовремя сложилось, Егор», — усмехнулась Фурцева. «Что ж, товарищи, надеюсь, послезавтра вы выступите так же хорошо. И запомните, Олег Андреевич, насчет свиста. До свидания». В день концерта, который начинался в восемнадцать часов, мама с утра выгладила мой лучший костюм, Переодеться я должен был уже в гримерке колонного зала, так что пришлось ехать на такси, держа костюм в руках. Выделенную грим-уборную мне пришлось делить как раз с Анофриевым. Он все ходил и насвистывал, пробуя разные тональности. Похоже, он все еще переживал на зидании Фурцевой. Еще бы, в зале должны были присутствовать первые лица страны, и опозориться перед ними, значит, подписать себе приговор. Для меня это тоже было актуально. Как-никак моя творческая жизнь в этом теле только начиналась. Одно дело вспоминать и переписывать знакомые песни, подсовывая их другим артистам, и совсем другое — выйти и спеть самому. Но тут я все же полагался на свой опыт из той жизни. Анофриев выступал позже меня, предпоследним. Я мысленно ему посочувствовал. Долго ему еще придется страдать. А лучше всего — бернес успел и свободен. Хотя Акселерот попросил никого после концерта не расходиться, все артисты были приглашены на банкет по случаю Дня космонавтики. Пьянка намечалась в одном из залов Дома Союзов. Интересно, хотя бы шампанского удастся выпить, или мне опять газировку подсунут? Чем ближе был мой выход, тем больше я мандражировал. Господи, быстрее бы уже, что ли, будто в первый раз. А ведь на самом деле за моей спиной столько выступлений, в том числе и на правительственных концертах. Тяпнуть бы чего. Вон оно, время на столике бутылка коньяка почти не непочитая. Заметив мой взгляд, Олег, понимающе кивнул. «Брызнуть от нерва в капелюшку?» «Ну, если только капелюшку?» Жидкость огненным смерчем пронеслась по пищеводу, и спустя минуту я почувствовал себя куда лучше. Сердце замедлило свой бешеный бег, и я, пользуясь моментом, стал распиваться. Но когда дверь раскрылась, и появившийся в дверном проеме Аксерот сказал «Мальцев, готовься», меня снова начало потряхивать. «Егор, держи себя в руках», — уговаривал я себя. «Все будет нормально». Стоя за кулисами, я с закрытыми глазами слушал конференсье. «Дорогие друзья, а сейчас перед вами выступит молодой исполнитель Егор Мальцев», — говорил Брунов. «Егору еще нет 16 но он уже успел зарекомендовать себя талантливым композитором и поэтом. Достаточно сказать, что на этом концерте звучат его песни. Одну вы уже слышали в исполнении Марка Бернеса, вторую услышите чуть позже». А сам Егор сегодня выступает с песней «Трава у дома». Поприветствуем. Я на негнущихся ногах в сопровождении Беков вышел на сцену под аплодисменты зала. Эх, нужно было еще рюмашку тяпнуть. Ну все, к черту, собрались. В зал не глядим и поем. Но взгляд сам собой ткнулся в правительственную ложу, где я рассмотрел Хрущева, что-то рассказывающего своему не менее пожилому соседу. Рядом сидели Гагарин и, кажется, Титов, «Алло, Никита Сергеевич, я и для вас пою. Поболтать можно и потом». Встряхнув себя таким образом, я прослушал вступление и запел песню Мигули и Поперечного. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна». К концу первого куплета я окончательно пришел в себя и дальше выдал с той же экспрессии, с которой даже земляне не пели в классическом варианте. Снова взгляд в ложу. «Гляди-ка». «Охруще внимание. Теперь только остается молиться, чтобы ему понравилось. А то еще устроит выволочку, как художником-авангардистом в манеже. Интересно, та выставка уже состоялась или еще будет?» Фух. Кажется, отпелись. Покидая сцену под несмолкающие овации, молил лишь об одном. Только не свалиться бы прямо на сцене. Потому что выступление далось мне ох как нелегко. Ноги уже совсем не держали. Кое-как добрел до гримерки и попросил Анофриева налить еще. Вот так лучше. Успокойся, лёха Егор. Все позади. Можешь расслабиться. Рубашку хоть выжимай. Интересно, можно уже переодеваться? Или в таком виде ходить до банкета? Ладно, рисковать не буду, перетерплю. К окончанию концерта я совсем охлемался и даже вышел в коридор следом за Анофриевым, который отправлялся на сцену. Здесь суетились гримеры, носились костюмеры. «Ещё какие-то люди. Сшибут ещё чего доброго». Вернулся обратно в гримерку и стал дожидаться финальной песни. А затем был банкет с участием Хрущёва, Фурцевой, ещё каких-то деятелей партии и правительства, ну и, конечно, Гагарина и Титова. Прежде чем народ приступил к выпивке и закускам, Никита Сергеевич с бокалом в руке произнёс речь о советском космосе, где мы оказались первыми из первых у делов проклятых ямки. И что скоро первыми высадимся на Луне — Ага, сейчас, уже высадились. Я-то знал, чем все кончится. Но в то же время подозревал, что америкосы устроили грандиозную аферу, сняв высадку в павильоне. Но мы-то в любом случае, даже в 2016-м, до луны не добрались. Мне тоже удалось поднять бокал с шампанским. Никто не придирался, что я еще несовершеннолетний совершеннолетний. Вскоре народ расслабился, началось хождение по залу, непринужденное общение парами и группками. А мне с кем потрещать? Бернес, вон болтая с Гагарином, тут мой взгляд упал на Клемент, которая мило улыбалась Анофриеву. Какая улыбка, какие ямочки на щеках. Неудивительно, что в нее было влюблено полстраны. Когда Анофриев отлучился к столу с закусками, я быстро приблизился к певице. Лидия Ричардовна. А, Егор, еще раз спасибо за песню. И ты тоже здорово выступил. Лидия Ричардовна, ваше выступление получилось вообще потрясающим. «Но я к вам не по этому поводу». «А что случилось?» «Сон мне на днях приснился нехороший. Будто вы...» Я сглотнул застрявший в горле комок. «Будто вы умерли от меланомы». «Егор, что за ужасы ты рассказываешь?» Сам бы посмеялся, но, к сожалению, некоторые мои сны имеют свойство сбываться. Несколько раз уже такое случалось. А что касается родина то одна мамина знакомая сковырнула невус». А через несколько месяцев у нее обнаружили четвертую, неизлечимую стадию рака кожи. Поэтому и предупреждаю, чтобы вы с родинками и вообще были поаккуратней. Следите за своей кожей. А при малейшем подозрении сразу же идите к дерматологу, а лучше напрямую к онкологу». Клемент, малость побледневший, поставил свой бокал на столик. «Не паникуйте раньше времени. Просто следите за собой, и все будет нормально», – успокоила я певицу. «Егор, вот ты где!» Я обернулся. Ко мне приближались Бернес с Гагарином и Титовым. «О, юрий Алексеевичу тоже, что ли, намекнуть о его гибели в 68-м?» «Но до нее еще шесть лет. Да и вторая история подряд о вещьем сне может превратиться в фарс». «Вот он, наш самородок!» Представил меня своим спутником Марк Наумович. «Мы обменялись рукопожатиями». «Они о тебе ли нам, Леонов и Комаров, рассказывали?» Просил Гагарин. «Не ты ли им пел под гитару в Серебряном бару?» «Было такое дело». Потупил я взгляд. «Действительно талант», — поддержал Титов. «А мы захотели просто познакомиться с парнем, который так здорово спел про траву у дома», — снова вклинился Гагарин. «Наверное, все свободное время отдаешь музыке». «Почему? Я еще занимаюсь в футбольной школе ЦСКА». «Серьезно? А я как раз болею за армейцев И как твои успехи в спорте?» Предсезонку уже проходил с основным составом. Бесков сказал, что если буду так же прогрессировать, то в следующем сезоне уже смогу играть в основе. «Ребята, это же уникум!» «Ну что ж, Егор, успехов тебе в музыке и в спорте!» «А нам пора идти! Хрущев нас уже ждет!» Космонавты отчалили, а я под шумок решил сделать ноги. На больших стенных часах уже одиннадцатый час. Мама-то волнуется. «Что я? Да как? Не спит!» А ей утром на дежурство. Так что я незаметно выскользнул из зала, и отправился домой.